Глава пятая. По дороге в Шертон-Аббос у Интерборн не испытывал ни воодушевления, ни подавленности. Займись он рефлексией, которые всё больше склоняются влюблённые наших дней Он вероятнее всего почувствовал бы гордость, признав за собой редкое достоинство способность в трудные минуты сдерживать чувства и не терять здравого смысла. Но ни о чём подобном он не задумывался. Не размышлял он и над тем очевидным обстоятельством, что хоть и питал самые тёплые и искренние чувства к Грейс Мелбери, но рабом её никоим образом не был. Тут надо вспомнить, что он не видел её целый год. Выезжая на длинный плоский тракт, утоптанный в те времена, когда путешествовать означало ходить пешком, у Интерборн заметил перед собой съёжившуюся фигурку в деревянных башмаках. Весь вид решительно шагавшей и занятой своими мыслями девушки ясно говорил, что идёт она по делу, а не ради удовольствия. Нагнав её, Он узнал Марти Саут. Клик, клик, клик стучали деревянные башмаки. Но девушка не оборачивалась, поскольку давно уже догадывалась, что приближающийся повозкой правед Джайлс. Ей было не по себе, но зная, что от встречи не уклониться, она только сжала задрожавшие губы и чтобы не выдать себя, зашагала ещё решительнее. Марти, от чего вы в деревяшках? Дорога, правда, грязная, но обочины ведь сухие. От того, что берегу ботинки. Но идти 12 миль в деревьяшках, вы же собьёте ноги. Ну-ка, влезайте сюда. Подумав, Марте сняла башмаки, постучала ими о колесо, чтобы вытряхнуть набившиеся камешки, и уселась в двуколку, опереть подрагивающей яблонькой. В дорогу она надела большой чепец.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 Перед нашим равнодушным веком вспыхнула мечта их строителя, какого-нибудь Виллерса или другого средневекового зодчего, так и не познавшего славы. В прозрачном воздухе это видение предстало перед Джейлсом, но он не был способен понять его и равнодушно свернул во двор трактира. Марти, шедча той же дорогой, спешила в прихмахерскую мистера Перкамба. Он был главным лицом в своей профессии на весь Шертон-Аббос. К его клиентурии принадлежали боковые отпрыски знатных родов, по невеле скромно живущие в небольших особнячках этого старинного города, местное духовенство и прочие знатные персоны. Для некоторых из них он изготавливал парики, но и те, кто не прибегал к его услугам при жизни,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 Я совсем был отчаялся после того, что услышал от тебя вчера вечером. При упоминании о вчерашнем разговоре она отвернулась, чтобы скрыть стоявшие в глазах слёзы. "Ни слова о том, что я тебе сказал", проговорил он шёпотом, так как в салоне были посетители. "Впрочем, я вижу, что на тебя можно положиться". Исполнив это мучительное обязательство, Марти зашагала по другим делам.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 Джейлс нахмурился, видя, что ей пришлось самой разыскивать его, и что она чувствует неловкость от встречи на рыночной площади под десятифутовой яблонькой. Сняв перчатки, нарочно купленные в дорогу, Грейс протянула Уинтерборну белую руку с розовыми пальчиками. Рукопожатие у осенённой яблонькой являло собой зрелище, какого не знали улицы Шертон-Аббосса.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 Да и в любое другое время весьма затруднительно. С высшей точки зрения описать человеко вообще невозможно, как никак в нём сосредоточена целая вселенная. Но в данном случае, даже не призывая на помощь философию, придётся признать, что едва ли когда-нибудь попытка оценить женщину по её внешности бывала менее успешной. Попросту говоря, Грейс Мелбери в иные минуты казалась очаровательной, в иные нет. Всё зависело от её настроения и состояния здоровья. Впрочем, если говорить только о внешности, Грейс была блондинка с чистым, скорее бледным, нежели румяным лицом и тонкой гибкой фигурой. В её глазах читалось стремление узнать, что думает собеседник, прежде чем высказать своё мнение. а возможно и посмотреть, как поступят другие, прежде чем самой решиться на поступок. В очертке её тонких нежных губ, по-видимому, едва привыкших сдерживать чувство, была мягкость, скрывавшаяся заметная в её чертах болезненное самомнение. Работая над портретом Грейс, живописец, наверное, написал бы её красивые брови праутовской или вандейковской коричневой.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 Самое странное было то, что кучер пригласил её несомненно не по своему желанию. Мартис с радостью согласилась. После целой ночи трудов и дня на ногах её одолевала усталость. Взобравшись на козлы рядом с кучером, она молча радовалась такой удаче. Кучер был огромен и суров в виду, и Марти долго не решалась к нему обратиться, но наконец проговорила: Кто это так любезно пригласил меня? Миссис Чармонт, величественно ответил её сосед. Марти взволновала это имя, столь тесно связанное с переживаниями минувшей ночи, и она прошептала: "И карета её? Да, она сама в ней едет". Марти подумала, что миссис Чармонт узнала её в свете фонаря по стриженной голове. Лицо Марти упорно отворачивало, и догадалась, почьему желанию острижена эта голова. Марти была недалеко от истины. Из окна кареты смотрело уже не очень молодое и красивое лицо с блестящими глазами, в которых был виден ум странный и непостижимый. Впрочем, сердце этой женщины не чуждое внезапным порывам, воспламенялось порой безудержной страстью.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 В надежде увидеть возвышенное существо, которое, как верно заметил Кучер, редко спускалось с облаков и снисходило к дольным крестьянам, однако леди не было видно. Она поискала глазами мисс Мелбери с Уинтерборном. Их лошадь временами чуть не тыкалась мордой в задок кареты миссис Чармонт, но они ни разу не попытались выехать вперёд и оказались на свободной дороге.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 Поэтому она снова опять уедет. Такая богатая, всё может и вдруг девать, пробормотала девушка. Выходит, жизнь у неё несчастливее моей. Когда Марти слезла с козёл, свет фонаря опять упал на неё, и нежный голос из отъезжавшей кареты произнёс: "До свидания. До свиданья, Сударыня", сказала Марти. ей опять не удалось разглядеть лица миссис чармонт второй из двух женщин весь день занимавших её мысли